Двадцать шестая. Блок пользователя SpeedRacer 95. Двадцать седьмое января. Два дня назад она снова мне приснилась. Это хорошая новость. Есть и плохая. Сон был в точности таким же, как предыдущий, не считая одной маленькой детали. Ногти у девушки были поломаны и перепачканы землей и кровью. На утро я понял, что означало видение. Ну или решил, что понял. Девушка хотела, чтобы я откопал то, что спрятано под корнями вяза в старом саду. Мы пришли. Вот оно послание. Осознав это, я твёрдо решил, что дойду до конца. Вчера я отправился в город своего детства, прихватив с собой лопату. Сказать по правде, где-то на полдороге меня стали грызть сомнения. Любой, кто видел хотя бы пару-тройку ужастиков, обязательно заподозрил бы, что девушка в голубом мертва и похоронена под вязом. А я видел десятки ужастиков. Если я найду тело, придётся иметь дело с полицией, а как объяснить, откуда я знал, где копать? Я припарковался в паре кварталов от дома, оставил лопату в багажнике и двинулся пешком, стараясь сохранять бесpečный вид. Для маскировки у меня была только бейсболка с эмблемой CAP. оставалось лишь надеяться, что этого хватит. Я давно не появлялся в родных местах, однако кто-нибудь из особо памятливых соседей мог меня узнать. Первым препятствием на моём пути оказался громадный злой ротвейлер. Увидев меня, он зашился яростным лаем и стал бросаться на металлическую сетку забора. В моё время этой сетки не было. Добравшись до перекрёстка, Я перешёл на другую сторону улицы и расположился на скамейке в маленьком скверетике. Даже там я чувствовал на себе враждебный взгляд пса. Он уже не лаял, но зрение у этой твари было куда острее моего. Ротвейлер пристально следил за каждым моим движением, тщательно запечатлевал меня в своём злобном сознании, чтобы порвать мелоскуты, как только представится возможность. Над покатой крышей виднелась крона вяза. Я принялся рассматривать дом. Стены, которые когда-то были голубыми, перекрасили в белый. Новые владельцы явно заботились о своём жилище. Газон и кусты регулярно подстригали, дверь и оконные рамы были покрыты лаком. Машин во дворе не было. Соседние дворы казались безлюдными. Что делать дальше, я не представлял. Моё приключение грозило обернуться банальной ностальгической прогулкой. Я обратил внимание на дом слева. Он нисколько не изменился. В прежние времена там жил Абруцезе, вдовый старик-итальянец. Когда я был маленьким, мы с ним часто сидели на веранде, и он мягким, чуть шепелявым голосом рассказывал истории о войне, скорее всего, почерпнутые из фильмов. Если мой сосед ещё не умер, ему уже должно было исполниться 90. Дом выглядел обветшалым. Я слышал, что сын Аброуцези обосновался где-то на западном побережье. Если он вернулся к родному очагу, то, видимо, был таким же барахлольчиком, как отец. Веранда представляла собой склад всявозможного хлама: от ржавой косилки до пустых клеток и сломанных стульев. Газон не подстригали целую вечность. Зато два окна на втором этаже были открыты, так что кто-то точно был дома. Я прогулялся по скверу и снова перешёл через улицу. Пёс немедленно разразился лаем. Я рисковал попасться на глаза соседям, но нужно было убедиться, что ротвейлер привязан. В этом случае у меня появлялся шанс пробраться на задний двор. Я сильно рисковал, собака не думала униматься, а её хозяева могли появиться в любой момент. Но выбора не было, приходилось уповать на удачу. Внезапно мне на плечо легла чья-то рука. Из-за бешеного лая я не услышал, как подошёл абруцези. У старика прибавилось морщин, но глаза всё так же блестели. Во всех фильмах ужасов бывает внезапный поворот, например, появление мёртвого соседа. Абруцези однако был живёхонький и почти не изменился. Или он вообще был бессмертный? Или обманчивы были мои воспоминания о его возрасте? Привет. Я должен был вытряхнул глаза как сыч, потому что старик улыбнулся. Месьтер Аброуцези, я здравствуйте. Протвель разомчал, видимо, поражённый тем, что мы знакомы. Вернулся в родные края? Аброуцези, как в старые времена, немного шепелявил. Проезжал мимо, я 1000 лет здесь не был. Хочешь заглянуть в дом? Это предложение застало меня врасплох. Томсоны вернутся только на следующей неделе, а я присматриваю за Гари. Ротвейлер навострил уши, услышав свою кличку. На самом деле, было бы здорово. Обруцезе достал из цветочной кадки ключ, заговорщицки улыбнулся и отпер боковую дверь. Я пошался клыков Гари, но пса будто подменили. Он больше не лаял, зато без остановки вилял хвостом. Прежде чем переступить порог, старик погладил Ротвейлера, и я последовал его примеру. Мы прошлись по комнатам, вспоминая былые времена. Я едва узнавал дом своего детства и от изумления почти забыл, зачем пришел. Сначала я хотел наврать соседу, что мальчишкой зарыл в саду секрет, забыл о нем, когда мы переезжали, а теперь решил отыскать. Но в последний момент передумал. Если под вязом спрятан труп, у нас обоих будут серьезные проблемы. Так что я просто попрощался со стариком, поблагодарил за экскурсию и пообещал зайти еще. Я скоротал вечер в торговом центре, сходил в кино и вернулся ближе к ночи. Брать лопату не стал, понадеявшись найти подходящую в сарае для инструментов. Мимо Гарри я прошел уверенно, окликнув его по имени, И пёс встретил меня вполне дружелюбно. Я погладил его через решётку, достал из тайника ключ и направился к вязу. Оттуда было хорошо видно окно моей комнаты, совсем как во сне. Только теперь окно было тёмным. В сарае, как я и предполагал, обнаружилась лопата. Прикинув, я выбрал место и принялся копать. Вот только корни вяза оказались совсем не такими, как во сне, так что, возможно, старался я зря. Я решил, что вырою яму в полметра глубиной. А если в ней ничего не окажется, начну рыть другую. Мне казалось, трёх или четырёх попыток должно хватить. Я ошибся. Их понадобилось шесть. Рыть землю под корнями огромного дерева дело не из лёгких. И я уже готов был сдаться, когда лопата задела что-то твёрдое. Точно не корень. Я натыкался на них уже много раз, и сейчас ощущения были совсем другие. Я продолжал копать с прежним рвением, но куда осторожнее, чем раньше. И вскоре увидел изъеденную ржавчиной металлическую шкатулку. Прежде чем достать находку из земли, я осмотрел её при свете телефонного фонарика. Шкатулка казалась такой ветхой, что грозила рассыпаться у меня в руках. Узор на крышке почти стёрся, Я с величайшей осторожностью взял находку за края и вытащил из земли. Внутри были мамины драгоценности. Опустив крышку, я сел на землю и попытался осмыслить своё неожиданное открытие.